Вскоре после прихода в МВД 4 апреля 1953 года Берий сдал приказ о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. Там, в частности, говорилось, по указанию руководства бывшего Министерства государственной безопасности СССР, избиения проводились в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 Берия потребовал категорически запретить в органах МВД применение к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия, ликвидировать в Лефортовской и внутренней тюрьмах организованное руководством бывшего МГБ СССР помещение для применения к арестованным физических мер воздействия, а все орудия, посредством которых осуществлялись пытки, уничтожить.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 Порочные методы следствия применял вовсю. А тут такая метаморфоза. Чем её объяснить? Думаю, природным прагматизмом Лаврентия Павловича, да ещё, как это ни покажется странным, страхом за собственную шкуру. Опытный профессионал Берия отлично понимал, что пытки к подследственным имеют смысл только в двух случаях. Во-первых, если посредством мер физического и психологического воздействия от арестованного можно получить информацию, поддающуюся объективной проверке, как то место расположения тайника или номер банковского счета и тому подобное. И во-вторых, когда следователь знает, что обвинение против подследственного вымышлено. и только кулаком или дубинкой, пыткой, карцерым холодильником или лишением сна можно добиться от него признания. Второй вариант был наиболее распространён в практике НКВД, МГБ со второй половины 30-х вплоть до начала 50-х годов. Лаврентий Павлович рассуждал вполне здраво. Если придется колоть, добиваться признания у реальных врагов, подозреваемых в шпионаже или заговоре или иных преступлениях, выбивать из них явки, пароли, тайники, то чекисты и милиционеры этим все равно будут заниматься, несмотря ни на какие приказы, и без всяких прокуроров, еще тогда, когда подозреваемый считается не арестованным, а только задержанным. Но в то же время Берия искренне верил, что фальсифицированных политических процессов больше не будет. Он думал, что со смертью Сталина члены высшего политического руководства получат гарантию того, что из-за разногласий и споров их будут только снимать со своего поста, но не арестовывать и не расстреливать. Берия надеялся, что уцелев при Сталине в последние месяцы жизни которого он каждый день мог ожидать ареста, Теперь будет жить долго. Но горько просчитался. Товарищи по президиуму ЦК предпочли принести Лаврентия Павловича в качестве последней жертвы, чтобы потом уж точно в случае отставки заменить себе полю на персональную пенсию. Лаврентий Павлович стал последним из членов политбюро, кто был осуждён на политическом процессе. В дальнейшем же Не расстреливали ни членов антипартийной группы Молотова, Когановича и Маленкова, неудачно выступивших против Хрущёва. Не стали расстреливать и самого Хрущёва, против которого на этот раз весьма удачно выступили Брежнев, Косыгин, Сослов и другие члены Политбюро. И единственное, что помогло Лаврентию Павлочу после ареста из его собственных нововведений, так это приказ о неприменении мер физического воздействия к арестованным. Нет никаких свидетельств, что Берию били, но вряд ли это было вызвано трепетным отношением членов президиума ЦК к приказу своего поверженного коллеги. Просто выбивать из Берии признание в организации никогда не существовавшего заговора не было нужды. Процесс с самого начала предполагался закрытым. Даже на пленуме, где его шилмовали, Бери, в отличие от Бухарина и Рыкова в 1937 году, присутствовать не дали. Да и нет уверенности, что Лаврентий Палыч в действительности дожил до его начала. После назначения главой МВД Берия заботился судьбой Абакумова. А тол в каком ракурсе видел и слоблентю получу развитие дела бывшего главы Смерж и шефа МГБ, поведал 7 сентября 53 года на допросе бывший заместитель начальника следчасти по особо важным делам МГБ полковник Коняхин, бывший работник ЦК, взятый в органы министром Игнатьевым. 11-12 марта 1953 года я был на докладе у министра Берии, и когда дошла очередь до дела Абакумова, Берия, не расспрашивая о виновности Абакумова, иронически произнес, ну что еще нашли у Абакумова, кроме его квартиры и барахольства? Я ответил, что подтверждены факты Берии. обмана ЦК КПБ, и помимо этого, Абакумов ничего не сделал по заявлению врача Тимошук о выявлении обстоятельств смерти товарища Жданова. Беляев сразу же напустился на меня: "Как Абакумов ничего не сделал по заявлению Тимошук? А вы знаете, что Бакумов передал это заявление Сталину? Почему вы меня обманываете? Неужели вас учили в ЦК обманывать руководство?" заявление врача Кремлёвской больницы Л.Ф. Тимошук о том, что у Жданова не смогли диагностировать инфаркт, перепутав его с сердечной астмой, что и привело к его смерти через день после того, как Абакумов передал её заявление Сталину. Это заявление полностью подтвердилось. 27 марта 53 года за 4 дня до своего освобождения профессор Виноградов подтвердил в записке на имя Берии. Всё же необходимо признать, что у Жданова имелся инфаркт, и отрицание его мною, профессорами Василенко и Егоровым, докторами Майоровым и Карпой было с нашей стороны ошибкой. При этом злого умысла в постановке диагноза и метод лечения у нас не было. Я промолчал, и, в частности, не сказал Берии о замечании товарища Сталина, которое им было сделано в моём присутствии 20 февраля 53 года, а именно: "Это Берия нам подсунул Абакумова. Не люблю я Берию, он не умеет подбирать кадры, старается повсюду ставить своих людей". Выходит, что в последние дни жизни Ворщь рассматривал возможность приобщить к делу Абакумова Лаврентия Павловича. Вероятно, Сталина останавливала только роль, которую играл Берия в атомном и водородном проектах. До того, как будет взорвана первая советская водородная бомба, менять коней на переправе было рискованно. Инсульт положил конец сталинским колебаниям. Маленков и Берия решили инкриминировать Абакумову не только дело врачей, все фигуранты которого в апреле были реабилитированы по инициативе Берии, Но и авиационный дело 1946 года, где инициатором реабилитации выступил Млинков. В 1946 году поплатившийся за приёмку бракованных самолётов и авиамоторов кратковременной отставкой с постов секретаря ЦК и заместителя председателя Совета министров и ссылкой на работу в Среднюю Азию. Молотов потребовал добавить сюда и фальсификацию дела его жены. жемчужиной. Уже после ареста Берии на допросах Абакумов наличие тесных связей с Берией отрицал. На квартире и на даче у Берии я никогда не бывал. Отношения у нас были чисто служебные, официальные и ничего другого. Это не помешало прокурору Руденко на суде в 1954 году обвинить его членом банды Берии. С той поры Абакумова и Берию часто поминали вместе как участников одной шайки, одного заговора с целью захвата власти. Ничего не могло быть дальше от действительности. Виктор Семёнович и Лаврентий Палыч ещё с войны друг друга терпеть не могли. Белия предложил реабилитировать членов еврейского антифашистского комитета. Он установил, что известный режиссёр Саламон Михаэльс не погиб под колёсами грузовика в Минске в 1948 году, а вместе с секссотом критиком Голубовым Потаповым был убит офицерами НКВД по приказу тогдашнего министра госбезопасности Абакумова, действовавшего несомненно по поручению Сталина.